Мопси осторожно заглянул в пещеру. «Да это же туннель!» «И не один!» – пояснил голыш. «Тут под дворцом полно подземных ходов, потому что здесь раньше жили кролики». Туннель в самом деле разветвлялся в разные стороны, но только один проход был ярко освещен. «Нужно идти туда, по указателям». Сказал Галыш и показал на табличку, где была нарисована морская свинка на трамплине. «Кстати, направо будет зона спа», – добавил он. «И там нужно всем спать?» – спросил Мопси. «Не совсем», – хихикнул Галыш, и его спина от смеха сопралась с морщинками. «Там все расслабляются и проходят всякие процедуры, чтобы быть красивыми». Мопси и Морковка рассматривали многочисленные указатели. На них были нарисованы свинка в сауне, свинка в ванне и свинка в позе лотоса. Дорога к бассейну вела их под гору, пока они не уткнулись носом в лифт. Мопси нажал на кнопку «Дзинь!». Дверь отъехала в сторону, и свинки вошли внутрь. По дороге наверх Галыш спросил А вы умеете плавать? Нет, ответила морковка. Ня, подтвердил Мопси. Это не страшно, сказал Голыш. Тут почти никто не умеет, поэтому нам всем нужны надувные нарукавники для плавания. Их можно взять здесь. Они прикольные, но я ими все время кожу прищемляю. Вот, смотрите. И Голыш показал на маленькое синее пятнышко на голом предплечье. Мопси и Морковка хотели рассмотреть его получше, но тут дверь лифта открылась. «Тзинь! Мы на месте!» – объявил Галыш. «Ой, как красиво!» – восхитился Мопси. Прямо перед ними распростерся большой бассейн в форме груши с ярко-голубой водой. С одного края глубина была небольшая, но по направлению к другому краю она постепенно увеличивалась. Вокруг бассейна стояли разноцветные зонтики от солнца, лежаки и столики, а на столиках – миски с лесной земляникой и виноградом. «Смотри, там наверху овечка!» – воскликнул Мопси, показывая на огороженную деревянную террасу над бассейном. «А, это должно быть и есть терраса для солнечных ванн!» – догадалась морковка. «Овечка, привет!» – крикнул Голыш. Овечка сидела, скрестив ноги и закрыв глаза, и сосредоточенно дышала. Услышав крик голыша, она открыла глаза и помахала им. «Здесь наверху просто чудесно!» Счастливо пропищала она. А потом снова закрыла глаза и продолжила дыхательные упражнения. Вдох-выдох, вдох-выдох. Мопси, морковка и голыш – Выловили из большой коробки на краю бассейна плавки, голубые в белый горох. Мопси-плавки были малы, но, изрядно помучившись, он все-таки натянул их на свой толстый живот. А потом свинки надули на рукавники. Внезапно Мопси схватил морковку за лапу. «Смотри, вон та самая свинка, которая за обедом издавала ужасные звуки!» Морковка сощурилась на солнце. Только теперь она заметила, что в конце бассейна есть высокий трамплин. Глубина в той части бассейна была очень большая, и тот, кто не умеет плавать, туда не заходил. На трамплине стояла черная морская свинка. Теперь на ней был не только блестящий шарф, но и плотно облегающий гидрокостюм, который, кажется, был ей маловат. На этот раз черная свинка не издавала никаких звуков. Она стояла неподвижно, подняв вверх кулак, словно каменная статуя какого-то божества. «Это Элвис!» – сказал Голыш. – «Он мой лучший друг! Мы вместе приехали в отпуск!» Наши хозяева, Роко и Ацте, отправились в мототур. Элвису кажется, что он суперзвезда. Порой это раздражает, но вообще он очень хороший. Заметив их, Элвис поднес карту кулак, как микрофон. Потом набрал полную грудь воздуха и напряг один из мускулов на лапке. И словно под действием невидимого вращающегося рычага, Выпеченный мускул переместился под гидрокостюмом. Вдруг мускулы стали видны на животе, потом на задних лапках, а затем и на передних. При этом Элвис издавал странные звуки. Сначала кряхтение, затем визгливый вопль и, наконец, бурчание, которое, кажется, исходило из глубины живота. А потом он резко закричал «Я прыгаю и пою!» и, совершив элегантный прыжок головой вниз, оказался в воде. Элвис всплыл рядом с ними и, отбросив назад черную прядь со лба, обнажил в улыбке острые белые резцы. «Хай, я Элвис!» – сказал он и с легкостью выпрыгнул из воды. «Ну, как я вам?» Эм, промямлила морковка. Она была совершенно сбита с толку и не знала, что сказать. Постояльцы в этом отеле все очень странные. э Мопси uh, -si тоже запнулся. — Ты, как всегда, в своем репертуаре, — ответил Галыш скучающим тоном. — Что это значит? — спросил Элвис, нахмурившись. — Что значит «в своем репертуаре»? Что ты имеешь в виду? Я ведь был хорош или нет? «Эм...» – снова протянула Морковка. Больше она ничего не успела сказать, потому что у нее за спиной раздался мрачный голос. «Элвис, хватит выпендриваться! Ты не суперзвезда и никогда звездой не будешь!» Мопси и Морковка обернулись. Позади них стояла черная морская свинка. Глаза у нее были еще чернее меха. Морковка никогда в жизни не видела такой угрюмой свинки. Словно пират с двумя повязками на глазах. А у Мопси волосы на затылке от ужаса встали дыбом, и он поспешно спрятался за морковку. «Это угрюм, он вредный и всех обижает», – прошептал Голыш. «Эй, колбаса, хватит говорить про меня гадости!» – крикнул угрюм. «Я не вредный!» «Я просто всегда говорю правду!» «Чтобы говорить правду, не обязательно обижать других», – заметил Голыш. Ну, мы же тебя тоже с колбасой спутали», – вмешался Мопси. Морковка пихнула его в бок. «Тихо, Мопси, помолчи!» «Разве можно такое говорить?» Голыш ведь расстроится!» «Видишь, на самом деле все вредные!» Хамский усмехнулся угрюм. «Глупости!» – фыркнул Элвис. «Это ты вредный! Все время всех обижаешь, поэтому никто не хочет с тобой дружить!» «Хватит ссориться!» Раздался вдруг сверху тоненький голосок. Это была овечка. Она опиралась на ограждение террасы и смотрела на них сверху вниз. Морковка начала волноваться. А вдруг овечка сейчас упадет? Ограждение... Не такое уже крепкое. А ты овца, не вмешивайся, когда не просят, крикнул Угрюм. Фу! Обиженно воскликнула овечка и встряхнулась от возмущения. При этом с нее опять полетела шерсть прямо в бассейн. Она попыталась ее поймать, наклонясь далеко вперед, и осторожно крикнула Морковка, но было поздно. Ограждение террасы с жутким треском сломалось и упало в воду, а вместе с ним и овечка.